Выскользнув из ресторана олейников с Цыбулей бегом пересекли парк и, лишь свернув в узкую подворотню, убедившись, что погони нет, смогли отдышаться. — Похоже, нас опознали. — выдохнул Олейников. — По всему вокзалу наши фотки висят. Теперь патрули и выставят. Так что о поезде можно забыть. — А может, самолетом? — предложил Цыбуля. Не, дядя Коль, там паспорта предъявлять надо. Цыбуля задумчиво почесал затылок и вздохнул. «Эх, был бы мой москвичонок жив!» «А вот это хорошая идея!» Сверкнула радостная искорка в глазах у Олейникова. «Идем!» «Ты что, хочешь машину угнать?» Остановила вот Цибуля. «Сами угонять не будем», — покачал головой Олейников. «Пропажу сразу обнаружат и в розыск объявят. Далеко не уедем, тут профессионалы нужны». Цыгане жили в покосившемся деревянном доме на окраине Днепропска. С скамье остроганный стол — самовар. На натянутых через всю комнату веревках разноцветное белье. Причмокивая Цибуля, пил чай из блюдца, с опаской поглядывая то на суетившихся вокруг цыганят, то на старуху-цыганку, пускавшую колечки дыма из длинной трубки в углу бабьего кута. За окном взвизгнули тормоза. — Арсен приехал, — сказала Ляля -Ля Олейникову. — Пошли. Ляля -Ля Олейников и Цебуля вышли во двор. Перед воротами сверкала никелированными молдингами новенькая серебристо-синяя «Волга». Из машины вылез кучерявый молодой цыган, Арсен. «Хороший конь!» — сверкнув золотым зубом, улыбнулся он и похлопал рукой по капоту. «Красивый! Все как просил. Хозяин еще неделю будет в отъезде. Так что никто не хватится, точно!» «Здорово!» — восхитился Олейников и вытащил из кармана пачку денег. «Убери!» — остановил его Арсен. «Ляле спасибо скажи! Говорит, для хорошего дела нужно!» Олейников посмотрел на Лялю, она улыбнулась. — Спасибо, — сказал Петр. — Ты добрый человек, — положила руку на плечо Олейникову Ляля И делаешь доброе дело. Пусть тебе повезет. Прощай. И она, чмокнув Олейникова в щеку, засмущалась и убежала в дом. — Спасибо и тебе, — пожал руку Арсену Олейников. Если получится, машину тебе верну. — Не надо, — махнул рукой Арсен. — Хозяин плохой человек. Недостойный такого коня. Ты потом, если тебе самому не нужно будет, отдай машину какому-нибудь хорошему человеку. «Бывайте!» — Оленников и Цибуля сели в Волгу. Мотор взревел, машина тронулась. Оленников на мгновение обернулся и увидел, как в окушке цыганского дома мелькнуло грустное лицо Ляли. Раздался свисток паровоза, по вагонам прокатилась лязгающая волна, и поезд тронулся. Стоявший на перроне Болжанского вокзала человек в клетчатой кепке и сером плаще незаметно для окружающих щелкнул зажатым в руке секундомером и вскочил на подножку вагона. Громыхая на стрелках, поезд неспешно выбрался из города и, набрав скорость, устремился к видневшемуся вдали длинному железнодорожному мосту через Волгу. Поглядывая в окно в пустом тамбуре, курил человек в кепке. Когда поезд выехал на мост, он достал из кармана секундомер и внимательно вгляделся в циферблат. Как только вагон поравнялся с центральной опорой моста, человек в кепке щелкнул секундомером, остановив бег его стрелок. Секундная стрелка больших настенных часов в бункере управления космодрома Канаверал замерла на отметке 12. «Пуск!» — раздался голос из громкоговорителя. Вернер фон Браун прильнул к перископу, вглядываясь, как клубы дыма окутывают дрожащую на стартовом столе ракету «Рэдстоун». «Есть отрыв!» — сообщил голос из динамика. «Пошла птичка!» — довольно воскликнул Шепард, хлопая по плечам Глана и Грисома. Присутствующие в бункере сотрудники НАСА зааплодировали. «Я ничего не вижу», — неожиданно прошептал фон Браун. «Что? Что там?» — взволнованно переспросил Шепард. «Я ничего не вижу», — вскричал Браун. «Ракета на месте! Ракета стоит на месте!» «Что?» — Браун отстранился от перископа и обессиленно опустился на стул. «Ракета осталась на месте». Разочарованно выдохнул он. Взлетел только спасательный модуль. «У американцев не ладится с испытаниями», — докладывал царю Хрущеву в его кабинете. «Они до сих пор так и не запустили своих обезьян в космос». «Кстати», — оживился Хрущев, — «как там поживают после полета наши Белка и Стрелка?» «Хорошо, Никита Сергеевич, Стрелка вот даже скоро ощунится «Да ну, может, мне одного щеночка взять? Для охоты. Чего думаешь?» Толкнул он сидевшего рядом Романского. «Можно и для охоты», — улыбнулся Романский. А можно, например, одного щенка в Америку Джону Кеннеди отправить. Вы же спрашивали, что ему подарить в связи с победой на президентских выборах. Вот вам и подарок». Хрущев расхохотался. «Ну что?» — осмеявшись, сказал он. «Пора и человека в космос запускать. Насколько я помню, в постановлении ЦК срок декабрь месяц указан. А пятое — День Конституции. Очень удачно все получается». «Никита Сергеевич», — замялся Царев. «Что, Никита Сергеевич? Собачек-то мы уже почти десять лет запускаем. И то из двадцати полетов половина неудачных. А тут человек». «А что, человек хуже собаки, что ли?» — нахмурился Хрущев. «Никита Сергеевич», — вмешался Романский. «Конечно, успех полета «Белки» и «Стрелки» подтверждает правильность выбранного пути. Но техника — штука сложная. Да и последняя авария на Байконуре доказывает, что торопиться нельзя. «Не понимаю, что вы предлагаете?» — раздраженно спросил Хрущев. «Провести в декабре еще один-два пробных пуска с собаками на борту», — сказал Царев. «Добиться надежной работы всех систем, а запуск человека отложить на пару месяцев». Хрущев нервно забарабанил пальцами по столу. «А если американцы все-таки запустят человека раньше?» Насупившись, спросил он. «Не запустят», — уверенно ответил Романский. «Они просто не готовы технически». Хрущев посмотрел на Романского, потом на Царева, тот кивнул. Затем снова перевел взгляд на Романского. На губах Хрущева снова мелькнула улыбка. «Ну да, помню, помню», — ехидно сказал он, — «как в том анекдоте. А ведь хрен прикажешь». З «Значит, отложили?» Унылым эхом отразился от стен одноместной палаты Волжанской горбольницы вздох Онегина. «Отложили, Вась Васильевич», — кивнул Брагин и, поправив наброшенный на плечи белый халат, аккуратно присел на край койки, стараясь не задеть подвешенную в гипсе ногу Онегина. «Опять собачек готовим. На первое декабря». «Ну, может, оно и к лучшему». «Как нога-то, пап?» — спросила Катя, ставя вазу на подоконнике принесенные цветы. «Да-да-да, нормально нога», — ответил я Онегин и улыбнулся Брагину. — Здоровый ты, бугай, Сережа! Завалил меня аж кости затрещали, но жизнь спас, а на нога что? Она заживет. Папуль, сказала Катя, ставя на прикроватную тумбочку детский рисунок, ракета, взлетающая в небо. Это тебе Петька нарисовал, чтобы ты поскорее поправлялся. Спасибо. Залюбовался Онегин рисунком, потом повернулся к Брагину и попросил. Сереж, открой ящик, там к конверт. Брагин выдвинул ящик тумбочки и достал запечатанный конверт. — Это для внучека, для Петеньки, — улыбнулся Онегин. — Только не открывай сейчас, до дома откроешь вместе с Петенькой. Брагин с Катей вышли из больницы. Вечерним тронутым, в вечернем тронутом морозцем воздухе бесшумно парили хлопья первого снега. Брагин подошел к машине, смахнул рукой снежинки с лобового стекла и распахнул перед Катей пассажирскую дверь. Катя села. Брагин отдал ей конверт, полученный от Онегина, обошел машину и уже протянул руку, чтобы открыть водительскую дверь, как вдруг за его спиной раздался голос. «Погоди, Серег, поговорить надо». Брагин обернулся. Перед ним стоял Олейников, чуть в стороне из-за руля серебристо-синей «Волги» выглядывал Сыбуля. «Привет тебя, Томаса», — тихо сказал Олейников. Лицо Брагина стало серым. Он молчал, глядя Олейникову прямо в глаза. Из окна машины выглянула встревоженная Катя. «А если я сейчас бегу?» Наконец выдавил из себя Брагин. «Нет, Серега, не сбежишь», — покачал головой Олейников и посмотрел на Катю. «Не сбегу», — согласился Брагин, поймав взгляд Олейникова. «Может, в гости пригласишь?» — предложил Олейников. «А то неудобно как-то посреди улицы». «Как ты узнал?» — спросил у Олейникова Брагин, когда они остались одни на кухне в его квартире. «Цыганка нагадала». Сказал Олейников, закуривая, опознала тебя на фотографии передовиков соспроизводства, вместо Либермана. Не понял. Да ладно, Серега, это не важно. Считаю, что совокупность обстоятельств и логических рассуждений привела меня к этому выводу. Брагин помолчал немного, потом потянувшись к стоявшему в шкафчике графину с водкой, спросил: Выпьем? Не, Серег, не сейчас. Ты мне лучше про Томаса расскажи. Брагин задумался. Сигарету дай, попросил он. Леников протянул ему пачку. Брагин достал сигарету, размял ее пальцами и, сломав пару спичек, прикурил. «Он официантом работает. Сделав затяжку, — сказал он, В — вагоне-ресторане. Катается по всей стране туда-сюда, не вызывая подозрений. А нас тогда с Либерманом на завод в Днепровск отправили, в очередную командировку. Ну и сидим мы в вагоне-ресторане, выпили уже крепко, а Либерман мне про свою больную тетку рассказывает». Вас Васильевич позвонил кому-то, попросил, говорит мне Либерман, тетушку мою в Кремлевку положили. — И что? — спрашиваю я. — Да ничего. Очередь на пересадку почки на три года вперед. Этот наглый такой, врач-администратор, мне прямым текстом. Хотите, мол, процесс ускорить? Двадцать тысяч рублей. Откуда у меня такие деньги? Я тетке говорю, давай твою квартиру продадим, а она — нет. Вот умру, все тебе достанется. Не могу же я, мол, тебя без наследства оставить. — Я тебя понимаю. Говорю, наливаю еще по рюмке. У меня самого с сыном... Знаю, кивает Либерман. Мы чокнулись, выпили. Я ему предлагаю. Иван Иванович, возьми у меня денег. Да ты что, Сереж? Замахал он руками. Ну, а меня понесло. Денег-то у меня немерено было. Лет пять, как цех мой подпольно уже работал. Ты думаешь, у меня нет? Нет, раскричался я. Полез в карман, вытащил пачку рублей, и стал махать у него перед носом. Вот, смотри, аруя. Мы всех их купим, всех подонков этих. Им на чужое горе наплевать. Знаешь, знаешь, что они моему сыну сказали? Неоперабельный, только за рубежом. Даже лекарств здесь таких нет, чтобы хоть немного лучше стало. Сколько ему так осталось? Год? Два? Я просил, умолял, пустите за границу. Нельзя. У вас секретная работа. Интересы Родины превыше всего. А нахрена мне такая Родина, если я сына своего спасти не могу?» Он стал меня за руку хватать, деньги мне назад в карман засовывать. «Серега! Спрячь!» — шепчет. «Спрячь быстро!» Тут подошел к нам этот официант, который потом Томасом и оказался, спрашивает. «Товарищи что-то еще буду заказывать?» А глаза у него сочувственные такие, прямо как у тебя сейчас. Посмотрел Брагин на Оленикова. Он ведь весь наш разговор слышал, пачку денег у меня видел. Понял, что зацепить может, сука. Брагин затушил сигарету и продолжил. Потом он меня в Волжанске нашел, предложил лекарства импортные достать. — Это те, что Либерман тебе из Москвы привозил? — А ты откуда знаешь? — удивился Брагин. В купе его заглянул, пока он спал. — Так что дальше? — Сказал он мне, что дядя у него в США живет. Может и с лекарствами помочь, и с операцией. Только, говорит, деньги большие нужны — сто тысяч долларов. Вот тогда я обрадовался, что не зря всю эту историю с подпольным цехом заварил. — Давно куртяшки шьешь-то? Лет пять. Обиделся я. Не утвердили тогда меня самого Негина, Другого человечка вместо меня пропихнули. Я помню, ты рассказывал. Ну да. А мне эти лишние три тысячи рублей зарплаты совсем не лишними тогда бы были. Как раз Петька болеть стал. Ну я и решил. Хрен с вами. Я свои деньги сам заработаю. Заработал? Ухмыльнулся Олейников. За пять лет 7 миллионов без малого. Хватило бы и на операцию, и так пожить. Так... «Или там пожить?» — переспросил Олейников. «Что ты имеешь в виду там?» оленников по очереди выложил на стол четыре американских паспорта. «Твой паспорт, Катин, Петя и...» «Стеллы». Брагин побледнел. «Откуда? Откуда у тебя это?» «Оттуда же, что и это», — сказал Олейников, доставая из кармана фотографию, которая висела на стене в квартире Стеллы. «Я поначалу лишь себя на этой фотке разглядел». Так прямо ж обалдел. А потом смотрю, мы с тобой обнимаемся. Да, вздохнул Брагин. Июнь 44 четвертого, кажется, перед испытательным полетом. Она просила мою фотографию, молодого. Я ей эту дал. Она кто? Спросил Олейников. Она. Замялся Брагин и закурил новую сигарету. Короче, история такая. Пару лет назад раздается звонок в дверь. Я на кухне был. Катя Петьки уколы делала. Ну, я дверь открываю, на пороге стоит она. С чемоданчиком в руках. — Здравствуйте, — говорит. — Я Стелла. — Здрасте. Отвечаю я удивленно. — Простите, а Брагин Сергей Алексеевич здесь живет? — Здесь, — киваю я. — Это вы? — Да. Тут у нее на глаза наворачиваются слезы. — Дело в том, — говорит она, — что мама умерла. — А я вот школу окончила. — Я не понимаю. Головой кручу. — Какая мама? — «Какую школу? Вы кто?» Она мне всхлипывая. «Помните Нину? Нину Антоновну? Июль 41-го. Вас тогда ранила медсанчасть. Нина Антонова, медсестра. Она моя мама. А я ваша дочь». Я стою обескураженный. А тут Катя кричит из комнаты. «Сережа, кто там?» Я на мгновение растерялся, потом в ответ. «Это это из Жека. Просят машину переставить». И шепотом Стелли. — Спускайтесь вниз, ждите меня у подъезда. Короче, продолжил свой рассказ на кухне Брагин. Помог я ей с квартирой в Днепровске. Я там часто бываю. Бывал, то есть. Встречался с ней часто. Ты ее видел? Олейников кивнул. — Скажи спасибо дяде Коле, — сказал он. — Что ты имеешь в виду? Если б не его утонченный слух, Стелла была бы уже мертва. — Что с ней? — вскочил Брагин. — Томас? Он же обещал ее не трогать. Сядь, сядь, не волнуйся. С ней все в порядке. Теперь все в порядке. Успокоил его Олейников. Лучше скажи, когда он тебя завербовал? Да буквально за месяц, как ты появился. Вот сука! Стукнул кулаком по столу Брагин. Пообещал вывести всю семью в Америку, гражданство дать, Петьку прооперировать. Не обманул он твоих надежд. Произнес Олейников, листая американские паспорта. Ну а ты его много сдал? Брагин закусил губу. «Да я только про сроки запусков. Мы так договорились. А потом он про мост железнодорожный стал спрашивать, по которому продукцию завода вывозят». Олейников вспомнил, как на первой встрече с Плужниковым в кабинете на Лубянке тот разложил перед ним пачку аэрофотоснимков. «Первого мая над Уралом был сбит американский самолет-разведчик У-2», — говорит Плужников. «Маршрут его полета и сделанные им эти снимки подтверждают, что...»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 Что-то больно сильно их этот мост интересует. И Пауэрс его фотографировал, и Томас у тебя интересовался. Это ведь единственный путь, по которому готовые блоки ракет доставляются с завода на Байконур? Есть другие железнодорожные ветки, — пояснил Брагин. Но там по габаритам не проходит. То есть единственный. И если его взорвать, то ни одна ракета на космодром не попадет. Сделал вывод Олейников. Ловко! «Но мост очень надежно охраняется, к нему не подобраться», — возразил Брагин. «Даже на катерах патрулируется». «Вот и я не понимаю, как Томас рассчитывает туда взрывчатку заложить. Когда у тебя следующая встреча с ним?» «Обычно он объявление на столбе вешал», — объяснил Брагин. «Писал. Пропала собака. Или типа того. В объявлении было зашифровано место и время встречи». «А в последний раз сказал мне, что скоро уедет надолго. Если у меня будет какая-нибудь новая информация, то 29-го он будет на вокзале, как раз его смена. В 9 утра поезд на Москву, чтоб я подошел к вагону-ресторану». «Сказал, уедет надолго?» — удивился Олейников. «Подожди, 29-й, это ж завтра!» «Ну...» Олейников задумался. «Какую последнюю информацию ты ему передал?» — спросил он Брагина. Про постановление ЦК, что в декабре планируется запуск человека. То есть он про перенос полета космонавта ничего не знает? Выходит, что так. Олейников встал и нервно заходил по кухне. Получается, Томас думает, что он в абсолютном цветноте, а это значит, готов к самым решительным действиям, заключил он. Олейников достал из шкафчика графин с водкой пару рюмок, разлил и пододвинул одну брагину. «Помнишь, ты как-то сказал, что с двумя сердцами легче бжилось?» Взял в руки свой рюмку, Петр. «Только вот сердце у нас одно, и на два не делится. И Родина у нас тоже одна. Я вот злился на Родину. Столько сделала ради нее, а она... Но только я понял, что Родина — это не те рази, которые убили Кубина. Мне срок паяли, Катю на допросы таскали, и сына твоего за границу не пустили лечиться. А это чистое и светлое, любимая и любящие. То, что дано тебе истинной радостью свыше, и то, что нельзя продать и предать, это то море любви, что питает наши сердца и учит их любить по-настоящему. Петр звякнул рюмкой стоящую на столе рюмку Брагина и залпом выпил. А вот теперь пойдем спать, а то завтра рано вставать. Цибуля встал пораньше, и когда Олейников с Брагином вышли из подъезда, серебристо-синяя Волга уже была прогрета. Они сели в машину, Цибуля нажал на газ, и «Волга», прохрустев шинами по свежевыпавшему снегу, выехала из двора на проспект. «Не суетись», — инструктировал Олейников Брагина. «Отдашь ему бумажку, и все. Про мост на словах скажи, что есть еще резервный путь в обход. Мол, там, где раньше по габаритам не проходило, что-то там сделали и теперь проходит. Так мы, по крайней мере, от всяких фейерверков пострахуемся. Еще раз главное — веди себя, как обычно, не нервничай». — Мы будем рядом. Встрял Цыбуля. — Дядя Коля, на дорогу смотри. Осадил его Олейников и, повернувшись к Брагину, продолжил. — По твоему описанию, Томас не похож ни на одного курсанта до По крайней мере, я никого похожего не припомню. Так что главное — мне его в лицо увидеть. Подойдешь к нему, поговоришь и сразу уходи. Не рискуй. — Петр, я все сделаю как надо. Перебил его Брагин. — Поверь. Олейников посмотрел Брагину в глаза, кивнул. Волга свернула к вокзалу. «Петр, — тихо сказал Брагин, — ты это... Прости меня. Я Катю очень люблю. Я знаю. — вздохнул Олейников. — У меня к тебе одна просьба будет. — Да. Меня ведь потом расстреляют. — Я не знаю. — неуверенно ответил Олейников. — Будет суд, я сделаю все, что смогу. — Я знаю, меня расстреляют. — твердо сказал Брагин. — А ты... позаботься о Петруше. Волга остановилась у центрального входа вокзала. «Мы пошли, дядя Коль», — сказал Олейников Цибуля, открывая дверцу. «А ты сиди тихо. Что бы ни случилось, из машины ни шагу. Если что, дави по газам. Понял?» «А чего непонятного?» — грустно сказал Цибуля. «Может, и я с вами. Для постраховки». «Дядя Коля», — нахмурился Олейников. «Ну и я говорю», — тут же согласился Цибуля. «Чего непонятного? Сижу здесь, из машины ни шагу. Все ясно». Согласно анамнезу. Поезд готовился к отправлению. По перрону сквозь толпу снующих пассажиров шел Брагин чуть позади Олейников. У рабочего тамбура вагона ресторана Брагин заметил стоявшего к нему спиной человека в клетчатой кепке и сером плаще. Брагин на секунду замедлил шаг, оглянулся на Олейникова. Тот едва заметно кивнул и решительно направился в сторону Томаса. Цибуля в машине читал газету. Точнее говоря, вспомнив пару шпионских кинофильмов, делал вид, что читает, а сам посматривал по сторонам. Но все равно раздавшийся стук в окно был для него полной неожиданностью. Цибуля вздрогнул. «Здравия желаю, товарищ водитель!» «Младший лейтенант Гусько», — представился стучавший в окно милиционер. «Будьте добры, машину переставьте в другое место. Здесь только для высадки пассажиров». «Гусько, Гусько...» Мелькнуло в голове у Цибули. «Где-то я уже слышал эту фамилию». Милиционер улыбнулся. И тут Цибуля вспомнил. Его москвич приближается к выезду из города. На верхнем багажнике под брезентом прячется оленников Москвич тормозят на посту ГАИ. «Добрый вечер, товарищ водитель. Младший лейтенант Гусько. Козыряет Цибуля милиционер. Ваши документы, пожалуйста». Цибуля предъявляет права и технический паспорт. Но счастливого пути!» Желает ему младший лейтенант. Пронзительно пищит зумер телефона. Гусько идет к аппарату, снимает трубку. Цибуля жмет на газ и видит в зеркало заднего вида, как меняется лицо младшего лейтенанта, как он выхватывает из кобуры пистолет, как, бросаясь в погоню, он кричит остальным милиционерам «За мной! Быстро в машину!» «Товарищ водитель, вы меня слышите?» спросил Гуськов, вглядываясь в лицо Цибули. «Да, да», — засуетился Цибуля, заводя мотор. «Сейчас переставлю». Милиционер козырнул, отошел от машины, потом обернулся и еще раз внимательно посмотрел в лицо Цибули. Цибуля проехал немного вперед и припарковал «Волгу» у дальнего крыла вокзала. Вышел из машины, обошел ее кругом, постучал ногой по скатам, огляделся. Его взгляд упал на высокое окно в торце вокзала — Сквозь стекло он увидел младшего лейтенанта Гусько, который держал ухо телефонную трубку, и, посматривая в сторону Цибули, что-то разгоряченно говорил в нее. Цибуля быстро сел в машину. Узнал. Тревожная мысль пронеслась в его голове. Он меня тоже узнал. Пальцы Цибули забарабанили по рулю. Он посмотрел в окно. Гусько закончил разговор и куда-то исчез. Цыбуля занервничал еще больше. Ему страшно не хотелось нарушать приказ Оленикова сидеть в машине. Но ситуация складывалась неординарная. Если их с Олениковым фотографии были расклеены на вокзале в Днепровске, то уже здесь и в и подавно каждый милиционер, значит, искать будут не только одного Цыбуля, но и Петра. И уже уже наверняка вызвал подкрепление. Цыбуля вытащил из кармана пузырек с настойкой, глотнул, и решительно вышел из машины. Брагин подошел к вагону-ресторану и поздоровался с человеком в клетчатой кепке. «Есть новости?» — спросил Томас. «Вот», — сказал Брагин, протягивая ему бумажку. «Запуск космонавта откладывается, здесь вся информация. И про мост я выяснил. Теперь есть еще резервный путь, по которому можно вывозить продукцию с завода. Там раньше по габаритам не проходило, а теперь расширили». «Вот как!» — усмехнулся Томас. «Что ж, информация ценная, а вот и достойная награда». Томас достал бумажник, вытащил из него почтовую марку «Пропавшая дева» и протянул Брагину. Брагин трепетно взял ее в руки. Не дойдя до вагона ресторана пару вагонов, за Брагиным и человеком в кепке наблюдал Олейников. Ему никак не удавалось разглядеть лицо Томаса. Он решил подойти чуть ближе, и сделал несколько шагов вперед, как вдруг позади него раздался крик Цибули. «Петр, беги! Здесь засада!» Олеников обернулся. По платформе к нему бежал Цибуль, а немного позади него, расталкивая пассажиров, мчались Зорин, Грошев, Юров и чекисты-близнецы с пистолетами в руках. «Беги, Петя!» орал Цибуль, отчаянно размахивая руками. На его крик обернулся и Томас. Его глаза встретились с глазами Оленикова. И тут Олейников вспомнил. 1947 год. Спортзал разведшколы ЦРУ «Дабл-Ф». Одетые в кимоно курсанты разведшколы, среди которых Олейников, слушают инструктора по джиу-джитсу. «Основой джиу-джитсу», — говорит по-русски инструктор, поправляя черный пояс на своем кимоно, — является стиль боевого искусства, времени императорской династии Чоу. И вы можете называть меня Чоу. «Мистер Чоу». Я научу вас убивать. Быстро и бесшумно. Чоу выдергивает по одному курсанту из строя и демонстрирует головокружительные приемы. Оружием для вас станет все, что есть под рукой, — продолжает Чоу, хватая со стола карандаш и обозначая удар в ухо одному из курсантов. Пятнадцать лет я постигал в Китае эту науку, чтобы вас, дебилы, научить за несколько месяцев. Чоу хватает другого курсанта и проводит мощный бросок. Для такого экзотического имени у вас прекрасно русский язык, встревает Олеников. Если, как вы обещаете, мы постигнем эту науку всего за несколько месяцев, а вам потребовалось пятнадцать лет, то кто из нас дебил? Чоу подбегает к Оленикову и неожиданно пробудит болевой прием. Олеников падает. Чоу склоняется над ним. Запомни, дебил, меня зовут мистер Чоу. Мистер Чоу узнал в Томасе Оленников инструктора. «Сергей, беги!» — крикнул он Брагину и рванул в их сторону. Томас среагировал мгновенно. Резко оперся на каблук, раздался щелчок, из носка его ботинка выскочило тонкое лезвие. Нога Томаса описала в воздухе высокую дугу, и стальное лезвие вонзилось в шею не успевшего среагировать Брагина. Кровь ударила струей, Брагин схватился руками за горло и рухнул на асфальт. Паровоз свистнул, и поезд тронулся. Через мгновение Томас уже был в тамбуре вагона ресторана. Олеников подбежал к Брагину. — Догони его! Он хочет взорвать мост! — прохрипел тот. Сзади на Оленикова налетел Цибуля. «Живой — Живой! — прокричал он, склоняясь над Брагиным. — Пока да! — кивнул Олеников, и, обернувшись на топ от приближавшихся чекистов, дернул Цибулю за рукав. — Давай за мной! Нельзя терять ни секунды! Олейников Цибули бросились к набиравшему ход поезду и успели запрыгнуть на подножку предпоследнего вагона. Бежавшему впереди всех чекисту Зорину удалось вскочить в последний вагон. Толпа пассажиров обступила лежавшего в кровавой луже Брагина, чей-то ботинок разорвал и втоптал в кровь маленькую бумажку, выпавшую из его руки. Марку «Пропавшая дева». Перепрыгивая через чемоданы и мешки пассажиров, Олейников с Цибулей пробежали несколько вагонов, за ними по пятам мчался Зорин. Столкнувшись в одном из вагонов с проводником, Олейников сорвал с его ремня связку ключей и, прошмыгнув с Цибулей в тамбур следующего вагона, запер за собой дверь. Зорин оказался отрезан. Заметив его искаженное злобой лицо в маленьком окошке тамбурной двери, Олейников подмигнул ему, и они с Цибулей бросились бежать дальше по вагонам. Ворвавшись в вагон ресторана, не увидели Томаса, который с небольшим рюкзачком в руках забегал в дальний от них тамбур. Сметая все на своем пути, оттолкнув повара и буфетчицу, Олениковцы Булев бежали в тамбур. Но Томаса в тамбуре не было. Дверь на улицу была распахнута. Схватившись за поручень, Олеников высунулся наружу, по заснеженному откосу бежал, спрыгнувший с поезда Томас. Олеников глянул вперед, поезд приближался к мосту через Волгу. «Жди меня здесь, дядя Коля!» — сказал Олейников, готовясь к прыжку. «Петруха!» — схватил его за рукав Цибуля. «Мы когда через вагон ресторан бежали, там что-то тикало! Тикало! Ты слышал сквозь грохот?» — не поверил Олейников. «Точно тикало! Согласна анамнезу!» «Бомба!» — сказал Олейников. «Часовая бомба! Все просто!» Он засек время движения поезда до моста и поставил таймер, чтобы она взорвалась точно на мосту. «Значит так, дядя Коля, слушай меня внимательно. Я пойду поищу, что там тикает. А ты сейчас прыгнешь. Прыгай назад, но лицом вперед. Голову прикрой руками». «Нет, Петруша», — перебил его Цибуля, — «так мы Томаса твоего упустим. Ты давай дуй за ним, а я здесь разберусь». «Дядя Коля», — попытался возразить Алиников, — «я лучший механик, и слух у меня, как у погонини. «Так что теперь я командую, согласно нужно, твердо сказал Цибуля и прикрикнул. «Время! Дуй давай!» Олейников обнял Цибулю и спрыгнул с поезда. Кубарем скатившись по откосу, Олейников вскочил на ноги и пригляделся. Вдали маячила фигура Томаса. Закинув рюкзачок за плечи, он бежал в сторону леса, а Олейников бросился за ним. Повар официантка с испугом смотрели на Цибулю, который, подняв указательный палец вверх, медленно двигался по вагону ресторану. «Тик-так! Тик-так!» — звучало в его ушах. Наконец ему удалось определить направление, откуда исходил звук часового механизма. Цибуля уверенно направился к плите за барной стойкой и распахнул дверцу духовки. Внутри лежала бомба, опутанная проводами. На циферблате таймера секундная стрелка скользила к нулевой отметке — тридцать три, тридцать два, тридцать один. Вбегая в лес, Томас оглянулся. Расстояние между ним и Олейниковым сокращалось. Держа в руках кухонный нож, Цибуля задумался. К взрывателю вели два провода — красный и синий. Двадцать пять, двадцать четыре, двадцать три. Отмерял таймер оставшееся время. Так и не решив, какой провод резать, Цибуля вытащил бомбу из духовки и, держа ее на вытянутых руках, побежал к тамбуру. — В сторону твою мать! — ревкнул он на повара с официанткой. Вбежав в тамбур, Цибуля выглянул в открытую дверь. Мост был уже совсем близко. — Девятнадцать, восемнадцать, семнадцать — тикал таймер. Сунув бомбу под мышку, Цибуля глотнул из своего пузырька с настойкой, крякнул и спрыгнул с поезда. Ветки хлестали по щекам Олейникова. Впереди маячила клетчатая кепка Томаса. Олейников догонял его. Больные ноги Цибулю увязали в снегу. Задыхаясь, он бежал прочь от железнодорожного полотна. — Двенадцать, одиннадцать, десять. Неумолимо двигалась стрелка. — Дальше, как можно дальше от людей, — шептал себе под нос Цибуля. — Восемь, семь, шесть. Всего два шага разделяла Оленикова и Томаса. Сила оставили Цибулю, он остановился и грустно посмотрел на таймер. Пять. Четыре. Три. Положил бомбу на снег. Ну вот и все, — сказал он, глотнув из флакончика. Согласно анамнезу. И лег на бомбу, накрыв ее своим телом. Догнав Томаса, Олеников вцепился в его рюкзак и прыгнул ему на спину. Они рухнули в снег. В этот момент за спиной у них сверкнула яркая вспышка, и воздух прорезал грохот страшного взрыва. «Дядя Коля!» — обернувшись, закричал Олеников и бросился на Томас. «Сволочь! Гад!» Но Томас подсек ногу Оленикова, провел ловкий прием, и тот отлетел в сторону. Олейников снова прыгнул на Томаса, но и на этот раз мастерство инструктора джиу-джитсу оказалось выше. Удар, и Олейников завалился на спину в кусты. Не успел он напомниться, как Томас, словно тигр, прыгнул ему на грудь, оседлал Олейникова и стальной рукой сжал ему горло. — Запомни, дебил, меня зовут Мистер Чау, — прошипел Томас, свободной рукой доставая из кармана заточенный карандаш. Олейников попытался освободиться, но пальцы Томаса лишь сильнее сжали его горло. Олейников почувствовал, что еще мгновение он потеряет сознание. Злобно усмехнувшись, Томас взмахнул карандашом, целясь Олейникову в ухо. Неожиданно рука Олейникова нащупала торчащую из снега сухую ветку. Он обломил ее и со всей силой вонзил в ухо своему противнику. Томас вздрогнул, в его глазах мелькнуло удивление, и он замертво повалился на Олейникова. Отдышавшись, Олеников сбросил с себя тело Томаса и встал. Затем поднял из сугроба шпионский рюкзачок. За спиной Оленикова затрещали кусты. Он обернулся. Из заросли с пистолетом на готове вышел Зорин. Несколько мгновений они стояли, молча глядя друг на друга. — Привет, майор! — усмехнулся Олеников. Но Зорин не ответил. Он резко вскинул пистолет и выстрелил. Брагина удалось спасти. Четыре часа врачи скрупулезно восстанавливали разорванные сосуды, сшивали порезанные мышцы. Как сказал хирург, от смерти его отделяло всего ничего — пара миллиметров, которые не дошел до сонной артерии клинок. С перевязанным горлом Брагин лежал в послеоперационной палате. Скрипнула дверь. Вошел Зорин. Обреченность скользнула во взгляде Брагина, он попытался приподняться. «Здравствуйте», — сказал майор и махнул рукой. «Лежите, лежите». Брагин хотел что-то сказать. «Молчите, пожалуйста, вам нельзя разговаривать», — остановил его Зорин. «Мы сами все знаем. Вы хотели передать посылку с проводником. Как неожиданно гражданин Олейников ударил вас ножом в горло. Можете не волноваться. Преступник ликвидирован». Брагин, не мигая, смотрел на майора. «Так что поправляйтесь», — козырнул Зорин, направляясь к двери. «А чтобы вы побыстрее поправлялись, в качестве исключения врачи разрешили...» Зорин распахнул дверь, и в палату вбежали Катя с сыном. Петруша бросился к отцу. — Папа, папа! — закричал он, обнимая его. На глазах Брагина выступили слезы. — Петруша, милый! — прохрипел он. — Я тебя очень люблю. Все будет хорошо. Жаль только, что Марка, пропавшая дева, теперь и вправду пропала. «Папа — Папа! — протянул Петька Брагину зажатый кулак. — Посмотри! Теперь ты обязательно поправишься! Петька разжал кулак, на его ладони лежала старинная почтовая марка «Пропавшая дева». «Откуда?» — удивился Брагин. «Это деда подарил!» — улыбнулся Петька. «Помнишь конверт, который Вась Васильевич отдал нам в больнице?» — сказала Катя. «Там была эта марка. Какой-то человек привез ее из-за границы одному антиквару, а тот, как выяснилось, умер. Человек хотел ее продать через клуб филателистов за десять тысяч долларов. Но ни у кого таких денег не нашлось». Так Вась Васильевич выменил ее на всю свою коллекцию марок. Копейкин вызвал к себе в кабинет Зорина, Грошева и Юрова. «Ну что же, майор», — сказал он Зорину, — «надеюсь, что на этот раз даже у вас сомнений нет. Вы же хотели увидеть собственными глазами труп Олейникова. Теперь ваша мечта сбылась». «Вот, в карманах у трупа нашли», — сказал Грошев, выкладывая на стол перед Копейкиным паспорт. Копейкин раскрыл его с фотографии и смотрел Олейников. Салеев Руслан Микентьевич, прочел вслух Копейкин. «Экспертиза показала. Фотография вклеена, товарищ подполковник», — пояснил Грошев. «Помните убийство на колхозной автобазе? Тело потом опознали. Некто Салеев несколько лет назад работал на ракетном заводе по хозяйству. Был уволен. Думаю, Олейников пытался его завербовать. Не получилось. Салеева он убил и воспользовался его паспортом». Копейкин сравнил фотографию в паспорте с фото Оленикова на листовке с надписью «Их разыскивает милиция» и удовлетворенно кивнул. «Там в кармане еще мой паспорт с удостоверением были», — сообщил Грошев. «И мой», — добавил Юров. «Мы забрали», — подвел итог Грошев. «Молодцы», — похвалил их Копейкин. «Готовьте рапорт, что благодаря успешным действиям Волжанского управления КГБ... Поймав удивленный взгляд Зорина, Копейкин осекся. Об смысле московского, конечно, поправился он. При нашем содействии был обнаружен и ликвидирован особо опасный преступник и шпион американской разведки. Товарищ подполковник, мы уже проинформировали генерала Гудасова, сообщил Грошев, и завтра в связи с завершением операции планируем первым самолетом убыть в город Москву. Ну что же, расстроился, что его опередили Копейкин. В любом случае, так сказать, спасибо за работу, товарищи. Грошев повернулся к Зорину. «Вы летите с нами, товарищ майор?» «Нет, спасибо», — ответил Зорин и хитро улыбнулся. «У меня свой транспорт есть». Поздним вечером серебристо-синяя Волга миновала пост ГАИ на выезде из Волжанска и помчалась по широкому шоссе в сторону Москвы. Сидевший за рулем Зорин обернулся и сбросил плед, прикрывавший ворох вещей на заднем сиденье. «Ну все», — сказал он, — «можно». Копна вещей зашевелилась, из-под нее вылезла рука, сжимающая рюкзачок Томаса. А вслед за ней показалась голова Олейникова. А все было так. Отдышавшись, Олейников сбросил с себя тело Томаса и встал. Затем поднял из сугробы шпионский рюкзачок. За спиной Олейникова затрещали кусты. Он обернулся, и с зарослей с пистолетом на готове вышел Зорин. Несколько мгновений они стояли, молча глядя друг на друга. «Привет, майор!» усмехнулся Олеников. Но Зорин не ответил, он резко вскинул пистолет и выстрелил. Позади себя Олеников услышал глухой шлепок. Эта пуля ударила в грудь поднявшемуся с земли Томасу. Томас покачнулся, но не упал. Олеников разглядел в его руке гранату. Томас вырвал чеку и замахнулся. Зорин выстрелил еще. Томас охнул, Глаза его закатились, и он рухнул на снег. Его пальцы разжались, и граната, скользнув по тонкой корке, Наста подкатилась прямо к его голове. «Ложись — Ложись! — закричал Олейников, прыгнув на Зорина и, увлекая его тяжестью своего тела на землю. Прогремел взрыв. Зорин приподнял голову и тихо спросил у Олейникова. — Живой? — Я, да. Отозвался Олейников и посмотрел на Зорина. — Что с дядей Колей? — Зорин отвел глаза. Олеников молча встал, отошел в сторону и сел на поваленное дерево. — Летчики-пилоты, бомбо-пулеметы, вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь хоть когда-нибудь. Звучал в голове Оленикова голос Цибули. Подошел Зорин, сел рядом. — «Ну, что дальше делать будем?» — спросил он, протягивая Олейникову пачку Казбека. Олейников закурил. Встал, посмотрел на свою порванную в клочья одежду, потом на обезглавленное тело Томаса. «Знаешь, майор, — задумчиво произнес Олейников, — мне кажется, Томасу рановато помирать, ведь СРУ еще ждет от него самой главной информации. Да и о том, что я жив, тоже не всем стоит знать. Так что я, пожалуй, махну с ним одежонкой, а?» Согласно анамнезу. Зорин нажал на газ, и серебристо-синяя «Волга» скрылась за горизонтом. В шикарном расположении духа Гудасов приехал на дачу к Сидорову. Небрежно кивнул, встретивший его горничный, и деловитым шагом прошел в просторную гостиную, туда, где обычно принимал его Егор Петрович. Глянув на себя в высокое старинное работа зеркало и удовлетворившись видом своего нового генеральского мундира, Гудасов по-хозяйски уселся в кресло, забросив ногу на ногу. Минут через пять в залу вошел Сидоров. «Ну, здравствуй, здравствуй, товарищ генерал-майор!» Добродушно начальственным тоном сказал он, направляясь к Гудасову. «Наслышан о твоих успехах. Ну и Егор Петрович свое слово держит. Он как тебе генеральская форма к лицу». «Хотя, как это, под лицо, все к лицу?» «Шучу». «Неудачно», — недовольно буркнул Гудасов. Сидоров замер. Ему показалось, что он ослышался. «Что?» — переспросил он. «Ваши шутки, Егор Петрович», — наглым тоном произнес Гудасов. «Не всегда удачны». «Что?» — взлетели брови на лице Сидорова. «Да как ты смеешь?» «Сядьте, Егор Петрович», — грубо приказал Гудасов. «Теперь поговорим серьезно». «Это о ваших интересах. Вы же понимаете, что я не стал бы так разговаривать, не имея на то достаточных оснований». Сидоров, испугавшись неожиданного напора, сел на стул. Гудасов, довольный произведенным эффектом, продолжил. «Олеников мертв. Плужников в тюрьме по обвинению в шпионаже. Думаю, по приговору суда он отправится вслед за Олениковым. Теплая компания на том свете соберется. Вместе с генералом Кубиным. Будет что обсудить». «Я вот, например, знаю, что они про вас говорить будут». «Что ты несешь? На каком том свете? Причем чем тут Кубин?» С недоумением и испугом спросил Сидоров. «А при том, Егор Петрович, что иногда на этом свете слышны разговоры с того, и блокнот генерала Кубина, в котором много любопытной информации на ваш счет, теперь у меня. Да и про ваши дела с валютой кое-какой материальчик у меня накопился, не говоря уж о вашем отпрыске». «Вы меня хорошо понимаете?» Глаза Сидорова налились кровью. «Что ты хочешь?» Скрипнул он зубами. «А вот это уже деловой разговор». Цинично улыбнулся Гудасов. «Я, Егор Петрович, хочу, даже, можно сказать, мечтаю, чтобы наши отношения вышли на новый, взаимовыгодный уровень. И для начала осмелюсь порекомендовать вам, не откладывая в долгий ящик, а заботиться вопросом моего назначения». «Так тебя же назначили!» — воскликнул Сидоров. — Генерала дали. — Вы меня не поняли, Егор Петрович. — Тихо сказал Гудасов. — Генерал это уже в прошлом. Я говорю о моем назначении на пост председателя КГБ.